Итак, значит, продолжается у нас 8 октября 2012 года, и мы сегодня будем проходить карту Попеса. Хотя до значения мы ее доберемся не скоро. Нет, на сегодня точно, да, но или быстрее всего, потому что кто знает, что тут будет у нас по дороге, да, но, в общем, значение будет очень отсрочено по времени от описания, потому что очень много терминов, в которых нужно договориться по дороге и многое вам описать. Попес девушка не простая. Вот, значит, попеса или врата святилища, верховная жрица, вот, допустимое название, но в принципе в общем, она считается попесой для профанов, да, вот как наиболее употребимое значение. Да? Значит, три ступени храм к храму. Мы их будем встречать несколько раз за курс Вот это да, подъем на три ступеньки. Значит, здесь в данной ситуации это будет символизировать, каждый раз, когда вы будете видеть эти три ступени, это будет символизировать, что перед вами э, высокий эгрегор. Высокий-низкий эгрегор. Э, сейчас буду разъяснять. Значит, соответственно, вы видите э, пространство между двумя колоннами. По правую руку от прекрасной девушки, сидящей между этими колоннами, колонна правая, э, красная. По левую руку колонна синяя. На правой колонне, чтобы вы не ошиблись, нарисовано солнце и слово джакин. Левая синяя колонна, нарисована луна и написано бохис. Джакин бохис у нас, а, значит, это а, означает активное и пассивное. Активное и пассивное. Яму у нас активный, я, ну, в смысле солнце. Да, соответственно, луна у нас пассивная, это бохис. Вот, а сама по себе девушка, соответственно, находится между вот этими двумя потоками. Потоками активного взаимодействия с окружающим миром и потоком, соответственно, пассивного, такого более, скажем, более сохранятельного. Да, там, то есть вот поток левой Луны – это поток более про сохранение существующего, поток, соответственно, красный активный, больше на создание нового. Понимаете разницу? Сохранение существующего, создание нового. Вот, и она в промежуточном пространстве между ними находится. Вот, и вообще само по себе действительно попе символизирует вот это промежуточное пространство, ну, вот, когда она больше про восприятие. Восприятие того, что активно создается, созидается, восприятие того, что а, природно сохраняется. Вот. Значит, а, сидит прекрасная эта леди на кубе. Куб это тоже у нас интересный символ. Куб у нас это всегда символ четвертого измерения. Вот мы с вами так чуть упомянули, что есть четвертое и пятое измерения. Пятое измерение считается астральное, четвертое это наш мир, в котором мы сейчас находимся. То есть, соответственно, она на нем выседает, царствует, владеет да. им, да, и в общем он под нее заточен этот мир четвертого измерения. Вот, значит, она такая у нас прикрытая, у нее лицо вуалью. И, соответственно, да, сама она, в общем, такая вполне себе должна выглядеть как нерожавшая девушка. на ну, вот, ну, там, с маленькими сисечками, простите, пожалуйста, да, значит, плоским животиком и прочее-прочее. Вот, но она действительно больше, а, здесь в данной ситуации она, как будучи женщиной, символизирует именно пассивность, а не плодородие, понимаете, да, и вот поэтому она больше про восприятие, да, вот как ин, да, вот женщина, еще и сидящая женщина, да, максимально пассивная поза, да, соответственно это вот именно э, склонность к восприятию. Папиаса самый воспринимающий аркан в этом плане, да, то есть дает нам возможность именно безвольного восприятия обсто... ну вот каких-то какой-то информации, иначе говоря. Вот прикрытая лицо в говорит о том, что истина, она из себя представляет, в том числе дух познания истины, э, мы своим с клубным умишкой, своим менталом да, постичь все равно не можем. Да, потому что у нас все равно ментал, ну, ментальная картина мира, да, и то, как мы воспринимаем этот мир, это все равно линейный процесс. Понятно, да, то есть наша логика, она в любом случае линейна. У женщин менее линейна, чем у мужчин, вот, но все равно на основе линейности, у соответственно мужчин более линейно. Почему-то хочется это откомментировать. послушай пространство, если оно так велит сделать, значит так пусть тогда и будет. Значит, мужская логика. Пункт А, то есть берется некое утверждение А, проверяется на соответствие. Верно. Из этого делается вывод Б. Проверяется на соответствие. Верно. Из этого делается вывод В. При этом что объективно было только А, да, но Б сверялось. Следующий пункт В. Проверяется с реальностью неверно. Перепроверяем тогда пункт Б. Понятно, нет? Нормальная мужская логика. Женская логика. Пункт А. Объективное положение вещей. Сверяется. Верно. Делается вывод Б. Сверяется с действительностью. Верно. Делается вывод В, сверяется с действительностью. Неверно женская логика В1. В1. Мужчина, так, откуда взялось В1? Ну В же неверно. Понимаете, нет? А, а шутка это не шутка, то, что я описываю, да, это действительно наша логика. То есть для нас все таки а, в этом плане бе нелогичное утверждение, но с, нелогичное, имеется в виду, не исходящее из предыдущей логической цепочки, но верное является вполне себе основанием да, для того, чтобы а, эту цепочку таким образом завершить. Понятно, нет? Вот, хорошо. Значит, вот у нас по мастер разных логик. Вот. Никто там пытался объяснить, что логика она одна, и не бывает она мужская и женская, но тем не менее вот эта вот история, да, она вполне совпадает. Вот, хорошо. Значит, эм, истина до конца не раскрыта. Значит, на всякий случай вопросы могут у вас возникать. Здесь я демонстрирую карты художницы Яны Кучеевой. У вас в колоде карты, нарисованные Максимом Кимом. Да, это разные художники. Символы и там, и там вот, да, Просто несколько разное художественное выражение этих символов. Значит, мы просто так долго рисовали колоду Макса Кима, что в результате наняли другую художницу. Вот, а да, потом э, у нас она пропала на 16-м аркане башня. В это время проснулся Максим Кима, быстро все доделал. Вот, и в связи с этим у нас не вот эта колода, но зато дорисованная предыдущая. Стилистика настолько разная, что сохранилась оба варианта. Так что кому кто больше нравится, на самом деле, да, кому-то больше нравятся эти картинки, кому-то те, кому-то там выборочно. Хорошо. Значит, на голове у этой прекрасной девушки э, Солнце э, и Луна. Там бывают разные интерпретации. Бывает так, что это, соответственно, оборот, это луна, застрявшая врагах у коровы. Вот, да, но а, мне все-таки интерпретация, да, этого символа иная, да, вот то, что я сейчас описываю, что это солнечный диск, а это, соответственно, лунный серп. она ближе. Значит, в этом случае это процесс взаимодействия, опять же, процесс взаимодействия между активным и пассивным. Иначе говоря, Солнце передает, Луна воспринимает, да, вот. Это, соответственно, рога изиды, это как раз и символизирует. Да, и то, что это находится на голове, иначе говоря, на схосраре, это понятно, что схасрарный канал, да, теменная чакра, иначе говоря, да, воспринимает в данной ситуации волю божественного, исходящего от центра, да, вот этого божественного, иначе говоря, от солнца. Вот, четырёхгранный крест, все помним, что такое. Помним на цепочечке по магу. Да, соответственно на момент когда у вас включается попеса вот вы раз с реальностью крест и четвертым измерением а с реальностью да и смотрите на неё да, несколько отстранённо да, то есть вы в это время да, не являетесь сами частью этой материи ну соответственно оценить как играют игроки легче наблюдателю со стороны, чем, соответственно, самому игроку, который бегает по полю или выступает на сцене. Понимаете, нет? Вот, потому что в одном случае ты участник процесса, в другом случае ты отстраненная, ну, скажем, менее заинтересованная, менее включенная фигура. Да? Вот, соответственно, крест на шее – это способность именно выделиться, заставить посмотреть на свою ситуацию несколько со стороны. Вот. Значит, а -а, за ней дверь. Дверь слово сказать, непростая, потому что за, если вы в эту дверь войдете, вы пойдете в зал хваленных каш-хроник, чем я вам там накладывала на втором занятии, на третьем занятии что есть такие хроники о на втором, по-моему. Вот, да, и вот соответственно можно туда попасть. И у нее такая улыбка по -песы. значит смысл этой улыбки заключается в следующем, то есть вот, когда вы приходите с вопросом Она так за истиной приходится, правильно? Она улыбается и уточняет, точно ли ты этого хочешь. Ну, потому что, да, не факт, что тебе это истина понравится. От чего зависит, понравится она или не понравится? Совершенно верно. Да. От того, насколько это то, что ты получил, соответствует твоим ожиданиям. Нет? хорошо а, Правую руку она держит на коленочке, и там свиток старинный, древний. Символ очень простой в данной ситуации. Это говорит о том, что знание, которое вы получаете по Песу, получается либо из потока, либо, соответственно, из книг. Не от человека непосредственно. понятно да? То есть вам не может другой человек открыть по Песу, открыть истину. Это процесс всегда сугубо интимный сколько раз пробовала. для меня уже открылась истина по поводу твоей ситуации, но я тебе ее не смогу продать. Все, что я могу сделать, да, это просто попытаться каким-то образом, ну там, не знаю, тебя как следует помассировать, чтобы ты была более открыта для того, чтобы эта истина через тебя прошла. Обращали внимание, это такая несправедливость. 15 раз ему говоришь одно и то же или ей. Ноль внимания в фон презрения, либо соглашается, но ничего не меняется. Идет куда-то, возвращается в состоянии крайней степени просветления. Говорит, знаешь, что мне сказали? И ты понимаешь, что нет пророка в своем Отечестве. Слово сказать, да, понятно, что здесь даже если вам кажется, что истина открылась через человека, то она открылась об человека. Понятно, да? То есть единственная возможность получить открытие истины об кого-то, это когда, соответственно, вы к ней готовы, и просто кто-то наружный назвал вещи своими именами. Понятно? Вот. Хорошо. Два ключа в левой руке. Ну, Вообще считается ключ от сознания и от подсознания. Значит, попробую сейчас описать, в чем это заключается. Иначе говоря, попеса открывает истину вам, как на сознательном плане, то есть вы осознаете, о чем идет речь, и ваше бессознательное тоже, в общем, -то, да, получает свою часть, и тоже, в общем, вполне начинает догадываться, о чем идет речь или знать, это очевидно. То есть, истина, иначе говоря, проходит полностью, да, вот через все ваши вот эти слои психики. Понимаете, да, ну и в эмоциональном плане она тоже, в общем, вполне доступна. То есть вы чувствуете, о чем идет речь, вот, да, и знаете, и, соответственно, бессознательно, да, все это у вас появляется как некое глубинное понимание того, о чем идет речь. Хорошо. Вот, ну, по-моему, все, да. Ну вот еще сама по себе сжатость позы, Но я ее так упомянула. Это речь идет о том, что действительно она прям очень, э, то есть это максимальное недвижение. Понимаете, да, то есть максимальная восприимчивость. Значит, э, ну что, значит, Попеса э, обладает таким удивительным для нас свойством. Это единственная карта для нас с вами здесь, соответственно учащихся, ну вот, значит, которая будет иметь разные значения для таролога для самого и для клиента. Слышите? Очень редко бывает так, что клиентское значение для таролога. Чаще всего все-таки это два разных значения. Итак, для таролога это, иначе говоря, благословение Грегора. Целуюсь в темечко, да, и сообщение о том, что вы, в общем, всячески в данной ситуации имеете там возможности получать бонусы от ее помощи. Вот, а, соответственно, для клиента карта попесы это открытие истины, которое, соответственно, изменит, перевернет вашу жизнь. Видите, случайно обманула, обещала, что между значением и описанием карты пройдет да, целый урок. Ну хорошо, значит, теперь я описываю сам контекст. Хорошо, карты, и заодно знакомлю вас очень важные вещи. Да, давай, попробуем. То есть, получается, если ну, я да, делаю кому-то расклад, то есть значение этой карты, оно для для клиента? Для роль, не для клиента для нет, клиента. нет. Если делаешь расклады на себя, попесы чаще всего будет означать благословение Грегора. Чаще всего в процентах, ну, не знаю, там, 85. Вот, да, в том случае, если делаешь расклад клиенту, для клиента, если, конечно, этот клиент не из этой группы, или там сам Таролог, вот, значение попеса будет то, что открывается истина, которая перевернет жизнь. Угу. Вот, мы, понятно, что сейчас все это я буду там потихонечку расшифровывать, Сперва давайте поговорим, О чем мы там поговорим? Поговорим мы об Австралии, почему-то. Значит, окей. Я просто <связываю> достаточно внятно приходит, что надо вам сказать, да, а при этом я сейчас в таком для себя несколько героическом периоде под названием, значит, сама соображаю без потока. Ну Вот, да, и вот пытаюсь сейчас соображать, понимаю, что вроде бы то, что я вам собираюсь рассказывать, оно не вполне связано с самой картой Папеса, но связано вообще с общим мистическим представлением о жизни. Ну ладно, хорошо, буду доверять, потому что всё равно лучше сказать то, что пришло, чем пытаться это каким-то образом скрыть. Доверяем своему бессознательному, доверяем потоку, хорошо? Значит, смотрите, дело в том, что у нас с вами есть... А, удивительная способность, дарованная Богом. А эта способность связана с сотворением своей Вселенной вокруг вас. Ну, мы об этом на маге говорили. То есть, иначе говоря, вы можете реально наполнять жизнью, да, там, окружающее вокруг себя пространство. Или смертью. Смотри, чем наполняется. Ну, это уж как вообще лучше да. Вот, но по факту, в общем, не всегда мы наполняем жизнью, да, потому что нам еще Господь и вручил это замечательное право свободной воли, поэтому если вдруг неожиданно тебе приперло все наполнять смертью, значит будешь наполнять смертью. Вот. И, соответственно, в это время получается, что ваше эмоциональное тело на момент, когда вы создаете вот этот творческий процесс, да, там создание Вселенной вокруг себя, его наполнение, наполнение определенным контекстом, светом, ощущением и прочим, да? значит, в это время выделяет определенную энергию. Это чем-то похоже на процесс фотосинтеза у дерева. Дерево занято своим процессом, необходимым для его жизнедеятельности, правильно? А в результате этого процесса выделяется что? Кислород, да? который благополучно жруть огромная куча других обитателей. Да, то есть все живое, значит, его благополучно живете. Это понятно, нет? Вот, вот мы, можно сказать, что такие астральные деревья. С точки зрения да, того, что мы пропускаем через себя да, образнообразные провокации внешнего мира, да, там определенный опыт, и дальше в результате выделяем из себя определенную энергию. Эта энергия может быть низкой, средней или высокой вибрацией. Низкая вибрация, да, это ощущение, ну, соответственно, да, там, опустошённости, тьмы, тяжести, понимаете, да, там, соответственно, там, безнадеги, ну, надо ли описывать. Понятно, что слов может быть много, но состояние, в общем, не меняется. По-моему, я на первом уроке над вами тогда невольно поиздевалась, когда описывала про а, клиента, который свою, значит, падчерицу мыл в войне, да, было такое дело. Вот, да, и дала вам возможность прочухать вот эту вот, да, вот тяжесть в груди, да, вот связанная с низкой вибрацией, понимаете, нет, то есть, ну я правда для того, чтобы это было очень очевидно, сделала прям тяжелую, тяжелую вибрацию, там тоже есть некая градация, понимаете, да? Хорошо, значит средняя вибрация, да? А это что такое? Ну это обычные, нормальные, человеческие, вполне себе ощутимые переживания, да, то есть вот. Они не низкие, да, вот так, чтобы прям вы чувствовали, что что-то с вами важно, да, они находятся, ну, вот в таком определенном пределе комфорта. Понятно, да, то есть вот определенный плюс-минус, он все-таки допустим для состояния комфорта. Понятно, нет. Это же такой комфорт, на всякий случай, да, чтобы уже больше об этом не было речи никакой. Комфорт ⁇ это когда ты ничего не чувствуешь. Чем меньше чувствуешь, тем комфортнее. Доказывать надо? Температура сейчас в зале комфортная? Ни тепло, ни холодно. Понятно? Нет. Я себе тут после трех неудач купила абсолютно комфортные ботинки. Это что значит? Как босиком. Понимаете? Нет. Как босиком? Не чувствовать. Комфорт – это не чувствовать. И вот этот диапазон комфортности, он очень небольшой. Вот это и есть, соответственно, вот эти средние вибрации, о которых я говорю. И высокие вибрации, надо говорить, что они некомфортные, так же, как низкие. Да, потому что зона комфорта только средняя. Соответственно, да, там высокие вибрации, а, это такие, знаете, вот ну, высокие медитации, высокие вибрации. Да, это состояние такое, когда мы вот прям горим, включены, понимаете, да, то есть вот, вот прям получается, что во внутреннем пространстве на самом деле, да, иначе как светом это назвать нельзя, понимаете, да, то есть свет, ну, много энергии обычно, все это вас наполняет, там, соответственно, возникает иногда, знаете, вот такое ощущение, ну, не знаю, как колючести некой, да, даже вот этого пространства, чем выше, тем, соответственно, оно, как ни странно, ну, более колючее, ну, выше. понятно, нет? распирая, да, в том числе, конечно. Ну, я думаю, что вообще понятие высоких вибраций, в общем, хотя бы на каком-то уровне знакомо. Но вспомните какие-то красивые фильмы, которые вы смотрели. А, на самом деле, в том случае, если эмоциональное тело давно высоких вибраций не испытывало, и по ним откровенно соскучилось, то при включении высокой вибрации вы начинаете реветь. Это связано с тем, что астральное тело надувается там, где уже давно не надувалось, да, оно же тоже, в общем... Ну, не имею в виду обязательно голову, да, просто там у астрального тела тоже есть разные зоны, которые работают в зависимости от того, что вы переживаете. Вы еще со мной? Ну вот, да, и, соответственно, когда начинает вот, испытываться переживание определенной амплитуды и определенной степени вибрации высокой, астральное тело начинает натягиваться и требовать сброс энергии. Сброс энергии – смех, слезы. Разрядка, Разряд, иначе говоря, спасибо. Вот, а, значит, а, ну, понятно. И, соответственно, в том случае, если с вами вот это состояние, да, там, слёз а, возникает, это значит, что продолжаете идти высокие вибрации, через какое-то время астральное тело, соответственно, растянется и станет более пластичным именно в этой области. Понятно, нет? Вот, но мы удивительные люди в большинстве своем в России, в Москве живущие. Для нас, соответственно, чаще всего более переносимы низкие вибрации, чем высокие. Я понятно говорю, нет? нет. То есть, соответственно, да, хохотать или плакать на низкие вибрации, да, нас уже, в общем, фиг, фиг заставишь. Ну, потому что да, нормально себе пластично растягивается в этом направлении астральное тело. Да? То есть беда переносимее, чем восток. Ну, привычнее. Чем чаще пользуешься, там и переносимее. Хорошо. Вот и в принципе, да, как-то связано с астралом. Опять же, да, это все, то есть производит ваше астральное тело, да, соответственно эту энергию прям реально само производит, не поверите. В результате каких-то внешних импульсов единственное переживание, которое ваше астральное тело не производит, это любовь, не поверите вот это как раз поток, к которому ваше астральное тело подключается и позволяет через себя это пропускать, нет, нет, на каком-то уровне. Но для процесса фотосинтеза тоже ведь нужно что-то внешнее, правда? Солнечная энергия, да? ну, здесь, соответственно, эту функцию выполняет так или иначе. Это энергия любви. Вот, и дальше. Во-первых, когда вы испытываете определенную, соответственно, да, вот эту вибрацию, ваша, то есть астрала, есть три вполне себе различимые зоны. Есть зоны нижнего астрала, угу, есть зоны вот этого среднего астрала, и есть зоны высшего астрала. Не случайно эти зоны соответствуют состояниям нашего астрального тела. Потому что наполняют эти зоны энергией, иначе говоря, кислородом, именно вот эти наши астральные отделения. Это понятно, нет? И вот, например, да, там перед сном у нас геля находилась в плохом состоянии. Кто-то ей там позвонил и я от этого похреновила резко. И надо ли говорить, да, что в результате ее астральное тело погрузилось в нижний астрал? И когда ты заснула, это означало, что точка твоего внимания из твоего физического тела, физического плана, она там перешла благополучно в астральный. Вот тебе и снятся всякие фигуры на, с морковиной. Понимаешь, да, там, что там на тебя нападают, одно, другое, пятое, десятое. Это связано с тем, что тело непосредственно прибыло в нижний астрал. Астрал обитаем. Обитатели нижнего астрала, среднего астрала и высшего астрала Друг от друга отличаются и не имеют способности обитать в других областях астрала. Не слышите? Нет. Птичкам нечего делать под водой. Да? Ну, лог... а, ну, ассоциация понятна. Да? Просто здесь еще более жестко. Оказавшийся не в своей области астрала житель благополучно от этого прям реально вздыхает. Ему там вообще нельзя. Но еще кроме того, что фиг он туда сможет опуститься. Да, потому что его энергетическая, да, там, а, энергии, почти физика его да, там, не, не позволяет ему оказаться внизу или наверху. Слышь, нет? Вот, поэтому перед сном, пожалуйста, выходим либо в высокие медитации, и тогда отдыхаем во сне по-настоящему. И если вдруг нам снятся сны астрального порядка, потому что не все сны астрального порядка, то, соответственно, по крайней мере, это будет гарантия, что это высоко астрального порядка сны. Понятно, да? Помогают молитвы, помогают какие-нибудь книжки хорошие. Я, например, читаю, еще люблю перед сном, значит, Александра Мени, его проповеди. Вот уж я никак для себя, когда только-только -то получила эту книгу, значит, не ожидала, что так быстро меня можно вести в состоянии переполнения да, там, высокой медитации. То есть я в него читаю буквально пять строчек, после этого начинаю реветь, откладываю книгу, ложусь спать, пока не потерял состояние. <свят> вот. а, потому что действительно он умудряется сказать, что-то для меня лично личное всегда очень вот да, и очень красивое. Вот. Редко, когда священник такие есть, у меня есть один такой священник, как к нему регулярно отправляю людей креститься, потому что он, правда, очень красивый по тому, как он общается. Таких уж сейчас поискать надо. Вот. Представьте себе священника, который правда со смирением говорит и со внутренним светом. Вот уже сейчас только в сказках. А, помню, с предыдущей беременностью, с предыдущим мужчиной к нему прихожу, уже такая брюхатая, и он мне говорит, этот отец Илья замечательный, он говорит, вы когда будете жениться? Я ему говорю, мы пока не планируем. А почему? Я ему говорю, я ему не доверяю. И он так на пузо моего газа говорит, а это доверила? Прям реально стыдно. Понимаете, да, то есть тут вопрос не в логичности. Понимаете, да, в том, что вот одной фразой, да, вот такая подсечка, там через «в» там одному, другому, пятому, десятому, и при этом даже не надо никаких комментариев, да, то есть он больше к этому вопросу не вернулся. Да, не было такого, что мне там звонил или еще что-то. Бывает. А, про высокие вибрации на всякий случай. Вот, и, соответственно, да, перед сном все-таки входим в высокие вибрации. Ну так вот, значит, и получается, что одна из причин, почему нас таким рвением искушают а, или с таким рвением перепыта, пытаются перевести на более высокие вибрации внешние, жители, обитатели высокого или нижнего астрала. Потому что мы им создаем воздух. Только мы им создаем три типа воздуха. Понимаете, нет? И, соответственно, чем больше нас будет создавать высоких вибраций, тем, соответственно, позитив ⁇ это не всегда высокие вибрации. Хочешь докажу? А, значит, дело в том, что иногда ощущение а, сострадания, понимаете, да, ощущение какого-то, вы вот, знаете, вот, окей, а, фильм «Остров», много ли там счастья в этом фильме, много ли там позитива, «Остров, который наш», вот, да, много ли там позитива вообще? Не очень, правда? Вибрации высокие? Вполне. Понятно, нет? Хорошо. Поэтому позитив, негатив – это вопрос принятия переживания, оценка социальная, общепринятая, да? Вот я против позитив, негатив прям категорически. Все бывает позитивно, и негативно, в зависимости от, ну, что такое негатив вообще сам по себе? Слово, нет, слово, вот, слово, что такое? Из фотографии взятое, правильно? Это, будет, да. это когда черное называется белым, а белое черным правильно, нет? Вот это и есть у нас негатив. То есть, соответственно, перемена знака. То есть не хорошие, являются... <coughs> хорошие плохие, да, это оценка. Смотри, да, ощущение, скажем, плотского удовлетворения может быть низковибрационное, понимаешь, да, сонливое, но при этом оно может быть позитивное. Я вот, смотрите, я не против высоких вибраций плотского удовлетворения. Понимаете, да, то есть я про то, что, да, это, это правда, реально уровень плотности. Ну, не знаю, как вам это еще сказать, слов не придумали, сами разбираетесь. Но а, есть у кого-то ощущение, что меня не понял? Знакомые плотные вибрации внутри и высокие вибрации внутри. Понимаете, да, и вот такое серединное, близкое к комфорту, ничего не обязывающее состояние. Вот, ты же на Есте был, нет, не был? Не был. Ну, ужас. Да вот, хорошо, ну вот сходи обязательно, там про позитив и негатив тебе все расскажут. Вот, подробно и однозначно. После этого точно, э, скажем, излечишься от попытки делить переживания на позитивные и негативные. Я уже, например, из излечилась. Нет? Ну, потом скажу Окей, возвращаемся. Улавливаете по поводу высшего и низшего астрала, среднего астрала? Иначе говоря, да, вы создаете «воздух», в кавычках, энергию, в которой могут обитать эти прекрасные или ужасные создания. Жрать им охота, правильно? Охота им, соответственно, да, чтобы вы продолжали производить определенный тип энергии. Конечно, в общем-то, да, Нет, не доказательно, вот я, например, не могу вам доказать, почему надо производить высокую вибрацию, а не производить нижнюю. Нижнюю, нервную систему. О, высшая тоже. Mm -hmm. Видел когда-нибудь весьма продвинутых психов? Я видела. Mm -hmm. Нервная система, друг мой, это то, что в принципе нужно укреплять и своей жизнью. Единственное возможное, чтобы ты не было укреплять, это как раз это тренировать на раскачку. Знаете о том, что я читала легенду, потом выяснилось, что это легенда, но мне для образа она как раз подходит. Значит, легенда такая была. Значит, в курсе по поводу нашей башни вот этой замечательной, которая Останкинская, у нее очень маленький фундамент. Она, в принципе, не должна была на таком фундаменте такая высокая стоять. Ее шпиль, если кто знает, отклоняется на 6 метров в безветренную погоду. Есть такое, что такое 6 метров? Угу. Много. Вот, да, и, соответственно, вот это отклонение ее должно было так или иначе приводить к тому, что она должна была быть все время на грани падения. Можно было решить этот вопрос фундаментом, но в этом случае фундамент должен быть такой, что в Москве это строить нельзя, ну потому что, да, он слишком там объемный, там прочее, прочее. И в результате, значит, была гениальная такая история инженера, который предложил выход из этого положения. Внутри этой башни натянуты тросы. Понимаете, нет? И натяжение вот этих тросов на каждом этапе делает то, что она, несмотря на отклонение, вместо того, чтобы заваливаться, возвращается обратно. Это понятно, нет? Так будем же, как а, замечательные башни, вот эти вот, какие там, как она называется, эта башня, останкинские, да, в том случае, если у тебя есть вот это внутреннее натяжение, понимаешь, да, если ты с собой знаком, Если, да, ты часто находишься на потоке, если ты находишься в самореализации. Иначе говоря, если ты не занимаешься, я знаю, чем, понимаешь, да, то есть вы знаете, да, что болеют те, которым нечем заняться на всякий случай. Как только тебе становится, чем включенно заняться, правда, чтобы душа трудилась, в это время, как ты знаете, болеть проходит желание. Вот, когда будем шестой дом проходить, еще раз об этом скажу, шестой дом – это либо служение Грегору, либо, соответственно, служение своему физическому телу. Что выбираете? А есть еще третий вариант служение своему быту, бесконечная уборка. Чего бы то ни было, чего бы то ни было. Три варианта развлечений. Вот. Мне так, в общем, ближе служение эгрегору. Уж коли служить все равно придется, вот, да, то в общем, лучше все-таки эгрегору, чем физическому телу, либо бытовому окружению. Уборки, готовки, стирки неинтересненько. Вот, потому что каждый раз заново. Жизнь тайской домохозяйки у меня была прекрасной, я помню. Окей, значит, внутреннее натяжение. Да? И соответственно, да, это вот как раз и делает твою психику укрепленной. Нет натяжения. Стержней нет, прости. Любое, и тут же твоя психика бам и упала. Кто тебе виноват? Поднимайся, укрепляй психику. Понятно? Вот. Я, например, по этому поводу, как только рожаю детишек, тут же радостно начинаю их таскать с собой в разные места. Понимаете, да, потому что я понимаю, что ребенок привыкает естественным образом к чужим людям, к чужим энергиям, понимаете, да. И я знаю, что в это время у него устанавливается не только температурный баланс, норма, да, что такое норма, что такое не норма, ну, вот. ну и также психологический. Да, да. Или, э, Ты знаешь, достаточно ни от чего. А, вибрации, а, да, значит, вибрация. я прошу прощения, что я самое, теперь сижу несколько да, в таком виде. Знаете, мы перерыв маленький сделаем. Ладно, я забыла, что я накрасила. Значит, и после этого радостная у меня кончается батарейка. Я боюсь, мы сейчас чем нибудь упустим. Давайте мы прервемся опять минут на 7, ладно, вот так чуть-чуть совсем. И потом вернемся. Очень хороший вопрос, я сейчас на него отвечу.